Первое. Предварительное обжаривание любого продукта или отваривание его, а затем обжаривание. Второе. Соединение в одной посуде основного подготовленного обжаренного продукта, остатков масла и сока от его обжаривания, небольшого количества вновь добавленного перекаленного масла, а также небольшого количества воды. Общий максимум соединенной жидкой части, вода плюс масло, должен быть равен не более чем половине объема твердой части, или же чаще всего одной 3 одной четверти. Третье. Плотно закрывающаяся посуда, лучше всего толстостенная. Во время тушения по возможности избегать поднимать крышку, смотреть, остужать блюда. Четвертое. Длительное время приготовления – 45 минут или час и более при приготовлении на плите и до 1-1,5 часов при приготовлении в духовке. Пятое. Прибавление в конце тушения при испарении воды не воды, а более плотных или кислых жидкостей, сливок, сметаны, фруктового или овощного сока, уксуса, виноградного вина в небольших количествах, как для предотвращения подгорания блюда, так и для улучшения его вкуса и консистенции. Шестое. Все компоненты тушатся в одной посуде. Чем их больше по числу и чем они разнообразнее, тем лучше для вкуса и консистенции блюда. Седьмое. Тушение в духовом шкафу в очень толстой и герметически закрывающейся посуде можно проводить и без предварительного обжаривания мяса, хотя лучше все же это сделать. В этом случае мясо, овощи, иногда крупы закладываются слоями, и одновременно кладутся жиры сало и наливается кипящая горячая вода. Если при этом используются сливочное масло, его кладут не куском, как животное сало, а обмазывают им стенки котла, кострюли и особенно дно, а поверх плотно закладывают продуктами. Восьмое. Вода ко всем тушеным блюдам прибавляется только в виде крутого кипятка, не холодной воды. Девятое. В конце приготовления к тушеным блюдам можно вместе с добавочной жидкостью, соком, ввести разведенную в холодной кипяченой воде, ложка 2 молоке или сметане, муку для загущения подливки. Десятое. Тушеное блюдо непременно требует также в самом конце добавки соли, приправ, горчица, томатная паста, кетчуп, кислая капуста, соленые огурцы, пряности, чеснок, укроп, лук, петрушка, сельдерей, красный и черный перец, лавровый лист и другое. Это объясняется тем, что в процессе длительного приготовления тушеное блюда Более всех других вывариваются, теряют первоначальный натуральный вкус и нуждаются в его искусственном восстановлении и дополнении. Одновременно перечисленными добавками улучшается и витаминный состав этих блюд, ибо их собственные витамины почти полностью исчезают из-за длительной варки при плотно закрытой крышке, как и вообще во всякой посуде типа скороварок. Глава 7. Комбинирование основных кулинарных процессов и комбинированные кулинарные приемы. Теперь, когда нам известны пять основных принципов превращения сырых пищевых продуктов в готовые блюда, выпечка, запекание, Варка, жарение и тушение. Можно считать, что мы обладаем фундаментом кулинарных знаний и должны уметь приготовить практически любое блюдо. Первое, второе, третье, суп, жареные или тушеное мясо, рыбу, овощи и десерт. Да еще к ним хлеб, то есть полный обед собственными руками из сырых продуктов.